«Я утверждаю, что госпожа де Шеврес пожаловала во Францию, чтобы раздобыть денег, и что она обратилась к господину Фуке, предполагая продать ему некую тайну». «Тайну?» — воскликнула Анна Австрийская, касающаяся хищений, якобы совершенных суперинтендантом. «Но это ложь», — добавил Филипп. Господин Фукэ с возмущением прогнал ее прочь, предпочитая уважение короля всякому сговору с интриганами. Тогда госпожа Дешеврес продала свою тайну господину Кольберу, но так как она не насытна и ей мало тех ста тысяч икью, которые она выманила у этого приказного, она задумала метить выше в поисках более глубоких источников. Верно ли это, Ваше Величество? Вы осведомлены решительно обо всем»